Глава 17. Как русская террористка оказалась в болгарском городе Разгороде? Убийство Харьковского генерал-губернатора Кропоткина. В 1879 году на работу в больницу в болгарском городе Разгороде устроилась 22-летняя Анна Андреевна Павлова, так ее звали по документам. Окружающих не удивило, что она русская. За год до этого закончилась освободительная для Болгарии русско-турецкая война, и в стране было много специалистов из России. Никто в разграде и не подозревал, что отзывчивую и обаятельную молодую женщину разыскивают в России и Европе как террористку и соучастницу политического убийства. На самом деле ее звали Людмила Александровна Волкенштейн в девичестве Александрова, и она скрывалась в Болгарии под чужим именем. Людмила родилась в 1857 году в Киеве в обеспеченной семье. Ее отец, отставной военный, руководил местным лесничеством, а матери принадлежали несколько домов в Киеве. Через год после окончания гимназии Людмила вышла замуж за земского врача Александра Волкенштейна. Семейная жизнь была недолгой. Летом 1877 года Александр был арестован за революционную деятельность. В 1878 году супруги разошлись. Людмила устроилась на медицинские курсы, сблизилась с радикалами-народовольцами. Уже в феврале 1879 года она приняла участие в подготовке покушения на харьковского генерал-губернатора князя Дмитрия Кропоткина, двоюродного брата известного анархиста Петра Кропоткина. Людмила Волкенштейн приехала в Харьков, сняла конспиративную квартиру для подготовки покушения и укрытия группы народовольцев на первое время после убийства. Генерал-губернатор был смертельно ранен членом группы народовольцев Григорием Гольденбергом. Петр Кропоткин так отреагировал на покушение. В Харькове был убит генерал-губернатор, мой двоюродный брат, Дмитрий Кропоткин, когда он возвращался из театра. В сущности, он был не злой человек. Я знаю, что лично он скорее симпатизировал политическим. Но он был человек бесхарактерный, притом придворный, флигель-адъютант царя. Он одобрил поведение тюремщиков, и харьковская молодежь до такой степени была возмущена обращением с заключенными, что по нем стреляли и смертельно ранили. Конец цитаты. Полиция обвинила в подготовке теракта и Людмилу Волкенштейн по всем полицейским участкам и на пограничных пунктах России была распространена ее фотография. В описании преступницы значилась «молодая красивая брюнетка». Но все же ей удалось покинуть Россию. Людмила поселилась в Париже, где ее приютили народовольцы. Вскоре российская тайная полиция узнала, где она находится, и ей снова пришлось менять место жительства. С ноября 1879 по август 1883 года под именем Анны Андреевны Павловой она скрывалась во Франции, Швейцарии, Италии, Турции и Болгарии. Почему Людмила Волкенштейн оказалась в Болгарии? Во-первых, потому что в стране действовала одна из ячеек народной воли за рубежом. Ее центр был в подполе в пазар Пазарджике и возглавлялся разыскиваемыми на родине русскими народовольцами, в том числе известным Владимиром дебагорием Макриевичем. С их помощью Людмила Волкенштейн устроилась в Разгородскую больницу. И пока полиция разыскивала террористку в других странах, она скрывалась в маленьком болгарском городке. Вообще у Людмилы в стране были знакомые и по киевской фундуклеевской женской гимназии, которую она окончила. Она училась вместе с родственницами будущих болгарских премьеров – Константина Стоилова, Стефана Стамболова, Петки Каравелова. Дружила с царевной Меладиновой, дочерью просветителя Димитра Меладинова, имела и других знакомых в Болгарии. Неизвестно, насколько Людмила могла рассчитывать на скромность своих бывших подруг по киевской гимназии, возможно, они могли и проболтаться. Думается, поэтому она и поселилась в далеком от болгарской столицы Разгране. Навыки работы в медицине у Волкенштейн были, поскольку она окончила фельдшерские курсы и практиковалась в свое время в больнице города Нежино то есть у нее имелась необходимая квалификация, позволявшая ей работать в Разгородской больнице. Возвращение в Россию, разоблачение, суд и суровый приговор. В 1883 году она сообщила друзьям из народной воли, что хотела бы вернуться в Россию. Друзья обратились за помощью к Димитру Благоеву, впоследствии основателю Компартии Болгарии, а тогда студенту, который учился в Санкт-Петербурге. Во время каникул он вернулся на родину, и ему поручили сопровождать Людмилу Волкенштейн в столицу Российской империи. На этот раз она получила поддельный паспорт на имя Надежды Ивановой из Сливена. Благоев пытался отговорить Людмилу Волкенштейн от возвращения в Россию. Он написал ей мрачную полицейскую обстановку в Санкт-Петербурге и развал народной воли. Сообщил, что большая часть старых народовольцев под арестом. Он предупредил, что в России ее ожидает, если не казнь, то тюрьма. Но Волкенштейн настояла на своем. В сентябре 1883 года они направляются в Санкт-Петербург через Румынию. В российской столице вскоре появляется полицейская сводка, что на улице Пантелеймоновской, ныне Пестоля, в доме 15 поселилась подозрительная иностранка с болгарским паспортом на имя Надежды Ивановой. Царские спецслужбы узнали, что она прибыла с поддельными документами в сопровождении болгарского студента Димитра Благоева. Людмила Волкенштейн была арестована и доставлена в Главное полицейское управление Санкт-Петербурга. Там ей устроили экзамен по болгарскому языку и в итоге выяснили, что она не Надежда Иванова, а находящаяся в розыске соучастница убийства харьковского генерал-губернатора Кропоткина. На допросе Дмитра Благоева спросили, известно ли ему, что это террористка Людмила Волкенштейн. «Это моя знакомая». «Болгарка из Сливена», — ответил Благоев. Старший инспектор Судекин на это возразил, что если Благоев будет настаивать на лжи, его отчислят из университета и выдворят из России. В суде Людмила Волкенштейн вела себя вызывающе и отказалась от защиты, заявив, что не признает этот суд компетентным, свои принадлежности к народной воле не отрицает и ответственность за все ее действия принимает на себя. Ее приговорили к смертной казни, через повешение. Ожидая исполнения приговора, она написала следующее. «В моей казни будет больше пользы, чем моя средняя руки деятельность. Теперь, логически, мне следует желать всей душой именно казни, как фактической проповеди моих убеждений. Даже сам факт казни женщины без преступления, за одни убеждения был бы лишней тяжелой каплей в чашу общественного мнения. Несмотря на то, что она отказалась написать прошение о помиловании, смертный приговор по высочайшему повелению был заменен пожизненным заключением в одной из самых строгих тюрем Шлиссельбургской крепости. Людмила Волкенштейн была помещена в одиночную камеру и в этой... Живой могиле, в кавычках, содержалось около 13 лет. Каторга на Сахалине и расстрел во Владивостоке В связи с коронацией Николая II в 1896 году пожизненное заключение Людмиле Волкенштейн заменили каторгой. Она получила право переселиться на остров Сахалин. Тогда же Александру Волкенштейну была доставлена записка, написанная почерком, которого он не видал тринадцать лет. «Я переведена из Шлиссельбурга в Петропавловскую крепость. Переписка разрешена». Письмо было от Людмилы. Бывший муж, за это время он женился во второй раз, хотел ехать на свидание с ней в Петербург, но, как поднадзорный, разрешения не получил». В Петропавловской крепости Людмила пробыла до марта 1897 года. Там состоялась волнующая встреча с ее девятнадцатилетним сыном, учившимся в Петербургском университете. Ему было два года, когда она во избежание ареста покинула Россию. Бывший муж встретился с Людмилой в 1897 году в Одессе. Она ожидала отправки на Сахалин в пересыльной тюрьме. После первой же встречи Волкенштейн решил, что поедет за первой женой. В этот период Людмила написала свои воспоминания. Тринадцать лет в Шлиссельбургской крепости. Прибыв на Сахалин, она устроилась на работу фельдшером и аптекарем. Каторжники называли ее ангелом. Два года спустя на остров прибыл Александр Волкенштейн. Он работал там сначала эпидемиологом, а затем заведовал тюремным лазаретом. Александр состоял в активной переписке с Львом Толстым. Однажды Толстой написал ему, «Я знаю, что именно в такой тьме свет, который вы вносите в нее, особенно ценен». В 1902 году Людмила и Александр получили разрешение на переезд во Владивосток. Александр продолжил там свою врачебную практику, а Людмила возобновила политическую деятельность. Когда началась война с Японией, в город стало поступать много раненых. Людмила пошла работать фельдшером. Вместе с Александром Волкенштейном они организовали курсы медсестер. После войны во Владивостоке проходили частые митинги и собрания. Активную роль в общественной жизни Владивостока играл «Союз врачей». Общественную активность в городе организовывал и направлял «Союз Союзов», заседания которого проходили в Музее общества изучения Амурского края. Людмила Волкенштейн выступала там с осуждением монархической политики, приведшей к развязыванию войны и массовой гибели солдат и матросов. 10 января 1906 года во Владивостоке на Первой морской улице У цирка Игната Боровикса состоялся общегородской митинг, на котором выступала и Людмила Волкенштейн. После окончания митинга его участники большой колонны с духовым оркестром направились к зданию штаба крепости, на вокзальную площадь с требованием освободить политзаключенных, но были встречены пулеметным огнем. Среди первых погибших была Людмила Александровна Волкенштейн. 13 января ее похоронили на городском Покровском кладбище.